Часть четвёртая. Контора Тартаковского. За главным столом управляющий Мугенштейн. Окутываясь дымом, работает у своей конторки англичанин. Служащий подносит Мугенштейну бумаги для подписи. Мугенштейн подписывает с роскошным росчерком. Форма одного письма ему не нравится. Он бросает ее на пол и плюет в сторону служащего, принесшего письмо. Тот немало не смутившись, тоже плюет. В это время с улицы в раскрытые окна вскакивают четыре человека в масках с револьверами в руках. На четырех подоконниках стоят, выпрямившись во весь рост, налётчики в масках. Руки вверх. Ассортимент поднятых рук. Фрейм Грач, Перс, Лёвка Бык и Колька Паковский занимают входы. На них смехотворные маски из цветного ситца. Всех можно узнать, особенно Грача, у которого маска каждый раз сползает. Входит Бене. Он направляется к Мугинштейну. Кто здесь будет за хозяина? Трепещущий Мугенштейн. Я. Я здесь буду за хозяина. Бени берет руки Мугенштейна, опускает их, дружелюбно здоровается с приказчиком, подводит его к кассе. «Отчини кассу с Божьей помощью. Потрясенный Мугенштейн отрицательно качает головой. Бени вытаскивает из кармана револьвер и приказывает Мугенштейну: "Открой рот". Медленно раскрывающийся рот видны его зубы, растущие в вкось. Беня всовывает револьвер в рот Магенштейна и медленно, не спуская с приказчика глаз, переводит предохранитель на огонь. Слюна течет из раскрытого рта. Руки Магенштейна тянутся к штанам. Он вытаскивает связку ключей из потайного места из мешочка, пришитого к кальсонам. ассортимент поднятых рук массивные двери кассы расходятся богатство тартаковского предстало перед взорами зрителей к кассе подплывает искаженное лицо перса под черными сводами бровей горят его расширенные глаза беня вытирает полой прикащикова пиджака дуло револьвера забрызганное слюной он прячет револьвер садится в кресло Закидывает ногу на ногу, раскрывает кожаный саквояж. Для начала Мугенштейн передает ему бриллиантовую дамскую брошку. Беня подходит к кассирше, воздевшей толстые руки, прикалывает к ее груди брошку. Мощная грудь кассирши ходит ходуном. Дама растеряна. Она переводит глаза с Бени на брошку. Руки ее подняты. На подмышках у неё большие круглые пятна от пота. Грач подходит к женщине, обнюхивает ее и морщится. Маска сползла у него на подбородок. Бенни возвращается на свое место. Передача ценностей началась. Мугенштейн передает Бенни деньги, акции, бриллианты. Бенни складывает добычу в саквояж. Они работают не спеша. Общий вид конторы. Лёвка бык припирается со стариком-служащим, который кричит, что он не может больше держать руки поднятыми. Разбойник. У меня грыжа, вопит старик. Лёвка очень внимательно щупает живот старика и разрешает ему опустить руки. Старик подбежал к кассирше и рассматривает её брошку. Дивный двухкаратник, говорит он и причмокивает губами. Передача ценностей продолжается. Она протекает без затруднений. Руки Мугенштейна и Бени движутся равномерно. Лёвка Бык прогуливается по конторе. Англичанин, страдающий от невозможности покурить, делает ему умоляющие знаки, указывает глазами на трубку. Лёвка вдвигает трубку в жёлтые зубы англичанина и зажигает спичку. Движение рук Мугенштейна и Бени. Трубка англичанина никак не раскуривается. это происходит от того что руки его подняты и бухгалтер не может принять табак лёвка зажигает одну спичку за другой вдруг зажжённая спичка застывает у него в пальцах в окно вскочил пьяный савка он орёт размахивает револьвером лёвкина спичка догорела до конца она обжигает ему пальцы пьяный савка стреляет мугенштейн свалился «Беня!» охваченный ужасом и яростью кричит «Текать с конторы король схватил Савку за лацкан он встряхивает его трясет все сильнее клянусь счастьем матери Савелий, ты ляжешь рядом с ним Налетчики убегают на полу корчится раненый мугенштейн старик с грыжей ползет к нему под столами организирующий мугенштейн и затем обложка книги Гигиена брака. Кудрявая девица с лицом веснушчатым, незначительным и столь внимательным, что со стороны оно может показаться мрачным, склонилась над книгой Гигиена брака. Милиция присяжного поверенного Керинского. Канцелярия милицейского участка. За столами девицы и чахлые студенты еврейского типа. Среди студентов, осунувшийся Лазарь Шпильгаген. У телефона кудрявая барышня, увлеченная вопросами гигиены брака, она долго не обращает внимания на надрывающийся телефонный звонок, телефон старой системы с наружным звонком, и наконец лениво снимает трубку. Шпильгаген, доложите начальнику, что на Тартаковского налет», — говорит она соседу, вешает трубку на рычажок и снова погружается в чтение. Спиль вяло бредет к начальнику. Шнурки его башмаков распущены, он поправляет их по дороге. Начальник участка, присяжный поверенный Цисин. Кабинет начальника участка. Цисин, брюнет с измождённой и благородной внешностью, неудержимо ораторствует перед тремя инвалидами, теми самыми, в чью пользу продавали кандалы у Фанконе. Инвалиды затоплены красноречием Цисина. Входит Шпильгагин. Начальник сначала не слушает его, потом приходит в ужасное волнение. Размахивая руками, Цисин летит по коридору. Старик с грыжей льет из медного чайника воду на кассиршу, упавшую в обморок. Она прикрывает рукой брошку. Со двора участка медленно выползает танк. Из амбразуры танка Выглядывает вдохновенное лицо Цисина. Пекари во главе с Собковым бегут к конторе Тартаковского. Тысячная толпа во дворе Тартаковского: женщины, ползущие по земле дети, зеваки, ораторы. С томительной медленностью вползает танк. Из танка выскакивает Цысин. Собков обращается к нему: "Дайте мне несколько боевых ребят, и мы возьмем короля". Цисин машет рукой, убегает. За ним устремляется толпа. Один только часовой мастер в опорках остается на своем месте. Он скучливым видом поднимает к небу глаз в лупой. Солнце пламенным лучом упирается в лупу. Комната в доме криков. На стене в одной раме портреты Льва Толстого и генерала Скобелева. Старушка Рэйзел подает суп Фраиму и Бенни. Грач макает в суп большие куски хлеба. Он уплетает свою порцию с аппетитом. Бенни отодвигает тарелку. Рэйзел подкладывает ему пупки и яички, но Бенни от всего отказывается. Ему не до пупков. В комнату врывается Сапков!» Не надо нам уголовных, кричит пекарь и стреляет в Беню. Промах. Грач кидается на Сапкова, подминает его под себя, душит. Беня оттаскивает Фрайма. Отпусти его, Фраим. Черт разберет этих большевиков, чего им надо? Грач встает. Полузадушенный Сапков валяется на полу. Рейзел приносит второе, не удостаивая Сапкова взглядом, она переступает через распростёртое его тело и раскладывает жаркое по тарелкам. Беня барабанит по столу пальцами. Затемнение. Через два дня состоялись похороны Менштейна. Одесса таких похорон не видала, а мир не увидит. Кантор в торжественном облачении За ним следуют мальчики в чёрных плащах и высоких бархатных шапках, синагогальные певчие. Пышная колесница, три пары лошадей, лошади с плюмажами, мортусы в цилиндрах. Толпа провожающую гроб. В первом ряду Тартаковский и ещё один почтенный купец поддерживают старенькую тётю Песю. мать убитого. Толпа, присяжные поверенные, члены общества приказчиков евреев и дамы с серьгами. Красный автомобиль Бени Крика мчится по улицам Одессы. Тартаковский и сослуживцы покойного, в числе их старик с грыжей и англичанин, несут гроб по кладбищенской аллее. Кладбищенским воротам подкатывает автомобиль Бени Крика. Из него выскакивают Беня Коль Поповский, Лёвка Бык и Перс. В руках у Бени громадный венок. Тартаковский и еще двое несут гроб. Их нагоняет Беня с соратниками. Налетчики отстраняют Тартаковского, старика с грыжей, англичанина, и подводят стальные плечи под гроб. Невыразимое смятение пробегает по толпе. Тартаковский исчезает. Налётчики выступают медленно скорбно с горящими глазами во весь экран гроб покачивающийся на плечах налетчиков. у кладбищенских ворот кучер Тартаковского отлучился по нужде широкая его спина маячит у закругления кладбищенской стены из-за ограды выбегает Тартаковский он вскакивает в экипаж и сам погоняет лошадей Кантор молится над могилой Беня поддерживает тетю Песю. Кантор берет горсть земли, чтобы бросить ее на гроб, но рука его застывает. К нему направляются два парня, несущие покойника, Савку Буцеса. Беня Кантору. попрошу оказать последний долг неизвестному, но уже покойному Савелю Буцесу. Кантер Дрожа и примериваясь куда ему бежать переходит к гробу Савки Налетчики окружили труп проверяя кантера не плутуют ли он не сокращает ли панихиду, они внимательно слушают молитву толпа тает люди отойдя шагов на десять от могил обращаются в бегство тартаковский нахлёстывает лошадей кучер бежит за экипажем кладбищенская аллея памятники, молящиеся ангелы, пирамиды, мраморные щиты Давида. Бегство сметенной толпы. У гроба Савки заикается Кантор. Разливается в три ручья тетя Песя. И молятся по заветам отцов налетчики. У кладбищенских ворот толпа сметает все преграды. Экипажи, трамвай, даже грузовые площадки берутся приступом. Обессиленный кучер Тартаковского, отчаявшись догнать экипаж, раскрывает полы ваточного армяка и садится на землю, чтобы передохнуть. Поток дрожек и телег. Люди стоят на телегах, их качает как на корабле во время бури. Две разряженные дамы на телеге из подопля. Красный автомобиль врезывается в толпу бегущих и исчезает. затемнение. Голые спины Собкова и его длинного соседа. Движение мускулов на спинах. В пекарне. Кочетков подбрасывает дрова в пылающую печь, мастер вынимает готовые хлебы. Входит Беня. Он отзывает Сапкова в сторону. Кладовая. На полках остывают хлебы длинные ряды хлебов входят Сапков и Беня "своди меня к твоим ребятам", Сапков, "и клянусь счастьем матери, я брошу налёты". Сапков поглаживает корку дымящегося хлеба. «Наливаешь, парень", вскидывает он глаза на Беню, и тотчас отводит их. Король подходит к нему вплотную и кладет маленькую руку в перстнях на голое грязное плечо пекаря. Клянусь счастьем матери Сапков!» — повторяет он с силой. Длинные ряды хлебов остывают на полках. Хлебный дух зеленой волной ходит по кладовой. Солнечный луч раздирает туман. За изгородью от лакированных хлебов лица Бени и Сапкова, склонившиеся друг к другу.